«Страйк, до сих пор имевший дело только с заключенными мужчинами, испытал здесь непривычное для себя отторжение. Дети, не сводящие глаз с испятых матерей, еле уловимые признаки умственной неполноценности, подергивание скрюченных пальцев с обкусными ногтями, одурманенные лица, съежившиеся тела на пластмассовых стульях. В местах лишения свободы для мужчин Страйк не видел ничего похожего». Сидевшая за столом Леонора, тщедушная и хрупкая, трогательно обрадовалась его приходом. Она была в своей домашней одежде, в свободной фуфайке и брюках, которые в одночасье сделались ей велики. «Ко мне Орландо пустили», — сообщила Леонора. По ее красным глазам Страйк понял, что она долго плакала. «Уходить не хотела. Силком увлокли. Даже не позволили мне ее успокоить. Вызывающая, гневная манера держаться начала вытесняться тюремной безнадежностью. За истекшие двое суток Леонора усвоила, что больше не может ни распоряжаться, ни командовать. «Леонора, нам необходимо поговорить насчет той выписки по кредитной карте». «Да я этой кредиткой и не пользовалась», — выговорила она дрожащими губами. Ой, он ее при себе носил. Я к ней не прикасалась». Ну, может, раз-другой в супермаркет брала. А так он мне всегда наличные выдавал. Страйк вспомнил. Во время их первого знакомства Леонора дала понять, что деньги у нее на исходе. У нас финансами Оуэн занимался. Это его устраивало. Ну, то есть как занимался? Ни счета не проверял, ни выписки, Бросит у себя в кабинете, да и дело с концом. Я бывало ему говорю, ты б хоть поглядел. Может, тебя облапошили, А ему побоку. Он мог эти бумажки Орландо отдать, чтобы она на другой стороне рисовала. Потому-то картинка ее и... Про картинку потом. Судя по всему, к этой кредитной карте имели доступ не только вы, с Оуэном, но и кто-то посторонний. Давайте подумаем вместе, хорошо? — Давайте, — вяло проговорила Леонора. Элизабет Тассел руководила ремонтом в доме на Телгарт-Роуд, верно? Как оплачивались работы? У нее была копия вашей кредитки? «Нет», — ответила Леонора. «Вы уверены?» «Уверена, да. Мы ей сами предлагали. Она сказала, что ей проще вычесть эти суммы из будущих потиражных Хоуэна. Какие-то проценты все время капали на счет. У него в Финляндии продажи хорошие. Уж не знаю, чем он так... Вспомните. Хотя бы один раз Элизабет оплачивала какие-нибудь ремонтные работы этой визой». «Нет», — Леонора помотала головой. «Ни разу». «Ладно», — сказал Страйк, — «тогда попробуйте вспомнить. Только не торопитесь. Не пользовался ли Оуэн своей кредиткой в издательстве Чарт? Каково же было его удивление, когда Леонора ответила. «Ну, не прямо там. Ну, был один случай, да. Народ собралось. Даже меня позвали. И было это, ну, не знаю, года два назад, что ли. Может, меньше». Знатный был банкет для издательской публики. Да не где-нибудь, а в Дорчестере. на с Соуэном посадили за стол со всякой шушерой. К Дэниелу Чарду и Джерри Олдегрейву близко не подпустили. В общем, проводился там негласный аукцион. Ну, знаете, наверное, когда ставки не выкликают, а на бумажках. «Знаю, знаю», — перебил строки, едва сдерживая раздражение. «Это была благотворительная акция. Каких-то писателей из тюрьмы хотели вытащить». Оуэн сделал ставку на уикенд в загородной гостинице. И выиграл. У него тут же, прямо за столом, попросили данные кредитки. А платежи принимали какие-то профурсетки издательские. Уж такие фифы. Вот муж и сунул свою визу одной девчонке. Я-то крепко помню, потому как он напился. Леонора помрачнела. И восемь сотен поставил, чтобы только себя показать. Зарабатываю, дескать, не хуже других». «Оуэн вручил свою кредитную карточку одной из девушек», — повторил Страйк. «Та записала данные, не отходя от вашего стола. Или же у нее аппаратик не сработал», — объяснила Леонора. «Она кредитку с собой унесла, а после вернула». «На том банкете были еще какие-нибудь знакомые вам лица?» «Майкл Фэнкорт. Он со своим издателем пришел», — ответила она. «В другом конце зала сидели. Это еще до того было, как он в Роупер Чарт вернулся». Они с Оуэном пообщались. «Куда там?» — сказала она. «Так, теперь...» — начал Страйк и осекся. В их разговорах никогда прежде не упоминал о существовании Кэтрин Кент. «Полюбовница запросто могла карту вытащить, правда же?» Леонора словно прочла его мысли. «Вы о ней знали?» — похотя осведомился Страйк. «Полицейские что-то говорили», — бесстрастно ответила Леонора. Да у него таких полно было. Ни одной юбки не пропускал. На семинарах на своих то одну подцепит, то другую. Уж я ему такие головомойки задавала. А когда мне сказали, что он... Когда сказали, что он... Что он связан был... Она опять заплакала. Я сразу поняла, что это женских рук дел. Он сам не свой был до таких забав. Возбуждался от них. «Вы ничего не знали о Кэтрин Кент, пока ее не упомянули полицейские?» «Однажды увидела имя ее в телефоне у мужа, но он сказал, это, дескать, ничего не значит, просто ученица его. Он вечно этим отговаривался, божился, что никогда нас не бросит, меня и Орландо». Приподняв старомодные очки, она вытерла глаза тыльной стороной худой, трясущейся руки. «Но вы с ней не сталкивались, пока она не пришла к вам на порог сообщить о смерти своей сестры». А, так это она была», — удивилась Леонора, шмыгая носом и промокая глаза рукавом. Ха, «Ишь, толстуха какая! Вот я и говорю, что ей стоило у него кредитку вытащить, пока он спал?» Страйк понимал. Найти и допросить Кэтрин Кент будет непросто. ***Наверняка она сдёрнулась своей квартиры, чтобы скрыться от журналистов. ***— Товары, оплаченные вашей картой, — начал Страйк менять тактику. ***— Убийцу выписал по интернету. Ну, ***— Но у вас дома даже нет компьютера, так? ***— Оуэн всю эту технику не признавал. ***— Он по старинке. ***— Вы хоть раз делали покупки через интернет? ***— Ну да, — ответила она, и у Страйка ёкнуло сердце. Он-то надеялся, что Леонора, почти мифическое существо, компьютерная девственница.